Эпилог. Несколько месяцев, пока мы с малышом Ашиимом и Чираимом мотались по всему миру, разыскивая будущих пилотов, пролетели как один миг. Нашими общими усилиями обрели вторую жизнь трое отчаявшихся тайконов. И еще пятерым подрастающим детенышам я помогла сделать правильный выбор. Никто ведь заранее не знал, кому из надзимов повезет обрести верного друга — Чем раньше произойдет такое слияние, тем прочнее будет союз и сильнее станут сами сработавшиеся пары. Маленький тайкончик легче впитывал в себя все новое и, развиваясь вместе с пилотом, усиливал собственный потенциал. Я часто вспоминала о друзьях и той сказочной ночи на побережье Тагронского океана. Иногда мы с малышом наведывались в бухточку, где я нежилась на песочке или плавала, пока тайкончик изображал огромного кита и падал с небольшой высоты в воду, поднимая тучу брызг. Сожалела ли я о том, что у нас так ничего не вышло с Кастером? Скорее да, чем нет. Полагаю, это связано с тем видением, что посетило меня еще до потери Дара. Сколько я не пыталась после заглянуть в собственное будущее, оно выглядело расплывчатым, как если бы еще не определилась, по какому пути развиваться дальше. Расстраиваться по этому поводу не видело смысла, ведь нам с малышом и так было хорошо вдвоем. Чираим со своим фантомом и Ашиим с Искоркой стали нашими неразлучными спутниками. Ребята пообещали, как только найдем пары для всех одиноких тайконов, отправимся на поиски моей родной планеты. А с таким опытным поисковиком, как Ашиим, думаю, отыскать путь домой будет нам по силам. В памяти старых тайконов сохранились координаты сотен звездных систем. Для искры, с которой у нас установились доверительные отношения, не составит труда считать из моих воспоминаний облик звездного неба Земли. Жаль, что я никогда не интересовалась астрономией. Тогда легче было бы вычислить местоположение планеты. Придется проверить десятки схожих по строению систем. Но я верю, однажды удача нам улыбнется». Вторжение инсектов застало нас за пределами родной системы надзимов. Новостные каналы взорвали инфонет тревожными сообщениями, вызывая панику среди населения и повальное бегство с окраин. От Икраина пришел зов, что всех тайконов и пилотов ждут дома, где нам предоставят надежную защиту. Это была не моя война. Я не собиралась рисковать малышом и собой ради тех, кто устроил на меня охоту. не видела смысла сражаться за Кирну и ей подобных. Кто, как не я, столкнулась с последствиями прошлой войны? Сколько настрадался тайкончик, прежде чем встретил меня? А сколько тайконов погибло, так и не дождавшись помощи? Вот только сейчас на острие атаки стояли мои друзья — Тиннери, Мих, Лита, Джет, Кастер и многие другие одаренные, научившиеся прикрывать корабли псионическими щитами — Проходимцы всех мастей уже давно попрятались по углам, защищать свои дома остались истинные патриоты или же те, кому не хватило денег на взметнувшиеся до небес цены на места в звездолетах. Человеческая честь меня, несмотря ни на что, рвалась на помощь людям, которые собственными жизнями оплачивали просчеты военных и задерживали наступление основных сил противника. Но я не могла так поступить с единственным родным существом, ведь он еще так мал И недостаточно опытен. Искра и фантом уже собрали энергию для дальнего прыжка к системе Надау и ждали только малыша. Но он медлил, хотя переместиться мог в любую секунду. У нас не было друг от друга тайн, и тайкончик лучил с удовольствием от того, что я в первую очередь учитывала его интересы наши, если быть точной. Однако он также знал, что мне не безразличны судьбы некоторых людей. понимал, что без нашей помощи они наверняка погибнут. Мы ведь можем помогать и не участвуя в боевых столкновениях. Пришла мысль от малыша. В случае прямой угрозы прыгни в безопасное место. И все равно это риск. А если в тебя снова попадут из главного калибра? Но у нас есть преимущество. Напомнил он о некоторых приятных сюрпризах моего дара, которые мы не афишировали. Еще до потери способностей, Я копировала возможности тех псионов, с кем близко общалась. Сначала это происходило только при физическом контакте. Позднее научилась использовать чужие техники самостоятельно. Наибольший отпечаток в моей жизни оставили два человека — Кастер и Дейн. От первого достались бойцовские навыки и возможность укреплять защиту до состояния брони. Или же направлять силу в удар, что тоже немаловажно. «Дейн» же наделел невероятной особенностью поглощать любую энергию и использовать ее для восстановления. Учитывая, что мы в тандеме с малышом действовали как единое целое, все эти особенности перешли и к нему. Используя накопленную энергию, «Тайкон» запросто мог создать прочный щит или же крепко огрызнуться, поразив противника мощным зарядом плазменной пушки. Но удивительнее всего… что, теоретически, малыш мог бы поглотить любой направленный в него ментальный или энергетический удар. «Родной, но мы же еще не проверили это на практике. Надо провести эксперимент и сделать расчет и выяснить скорость поглощения. Я не хочу тобой рисковать». «А где же еще мы возьмем столько бесплатной энергии, как не на войне?» «Кажется, у кого-то прорезалась практическая жилка». и авантюрное до кучи, потому что тайкончик уже рвался в бой и не желал отсиживаться за надежными спинами старших собратьев. А Шиим вызвала молодого Надзима по видеосвязи. «Прыгайте без нас, мы отправляемся в систему так. «Кира, это окончательное решение? Мы будем волноваться за вас, и...» Он замер, отвлекшись на общение с искоркой. Эта красотка полностью оправдывала свое имя, проявляя эмоции через чистоту и интенсивность мерцания. Очень темпераментная девушка, если можно так охарактеризовать тайкона, и полная противоположность спокойному и выдержанному Ашииму. «И мы летим с вами», — добавил он, разводя руками. «Ну и что вы тут удумали?» — в разговор вклинился Чараим. «Решили от нас избавиться? Но уж нет». Мы с фантомом уже сражались с инсектами, и на этот раз не отступим. «Икраим будет недоволен», — констатировала я. «Но запретить он нам не может, так что прыгаем в систему так. Кто последний, тому и отдуваться перед главным». Подначило друзей, и мы одновременно исчезли в открывшихся пространственных воронках. Следующие два месяца мы провели в постоянных прыжках из одной системы в другую и мелких стычках с инсектами. Я осторожничала и не лезла в гущу сражений, предпочитая прикрывать тылы и заниматься разведкой. В прошлый раз имперские флотилии прятались за тайконами, выставляя их на острие атаки. Да, тогда у них не было обычных псионов, способных прикрывать людей от ментальных ударов. Но за полвека можно и подготовиться. Кто виноват, что не сумели воспитать себе защитников? Те немногие псионы, что сейчас управляли ирсайскими тиардами, уже спасли тысячи жизней. А если бы их начали готовить пять, десять лет назад, они бы стали надежным щитом имперского флота. Сейчас же ребята работали на износ, потому что некому было их заменить. Я присматривала за ними по мере сил, иногда прикрывала, но так, чтобы они не знали. Зато это стало отличной тренировкой малышу. Он видел, что вытворяла лита, ускоряясь на пределе возможностей, как сжигала вражеские корабли Зои, каким непробиваемым щитом становился мих, и учился, перенимая чужой опыт и готовясь к главному сражению. Корабль-матка инсектов редко вступала в битву, предпочитая бросать в бой рядовых солдат. Они гибли тысячами, но на смену неизменно приходили свежие силы. Уже две системы пали под натиском насекомых, и четыре густонаселенных планеты перестали существовать. Космические станции, оставшиеся в тылу противника, либо захватывались сразу, либо обрались в осаду и все равно уничтожались, когда появлялась главная убойная сила вражеского флота. Наткнувшись на яростное сопротивление в системе ТАГ, вторжение инсектов захлебнулось. Однако впереди было главное сражение с превосходящими силами ненасытных тварей. Они тоже учились, захватывали в плен наши корабли и добывали информацию, пожирая несчастных пилотов. Если раньше для успешной атаки инсекты использовали одного генерала, который ментально продавливал нашу оборону и пускал вперед простых командиров с десятками рядовых воинов, то теперь они целенаправленно охотились за тиардами, натравливая на них двух-трех сильных ментатов. Первой потерей среди наших ребят стал Рейнол Джокари, долговязый парень из группы Кастера, превосходный аналитик с высоким уровнем интеллекта и неординарным мышлением. Он угодил в ментальную ловушку и выскочил прямо под залп вражеского эсминца. Кас и Зои расколошматили злополучный корабль за минуту, но Рейнала это уже не вернуло. Следующей стала Сонара Милт, скромная девчонка, владеющая электрическими молниями. и последней каплей стало нелепое ранение тин, надолго выбившее ее из строя. Группа только вернулась с тяжелого вылета, валилась с ног от усталости и не обращала внимания, что происходило вокруг. А вояки в это время выгружали мертвые туши насекомых, которых собирали на поле боя и приправляли ученым. Среди дохляков и затаился один недобиток, он кинулся на тиннере и мощной клешней рассек ее надвое. Непонятно, каким чудом она вообще выжила. Бедный мих едва не забил до смерти тех горе-вояк, что не проверили тварей на живучесть, оттаскивали его целым взводом. После этого случая ко всем псионам приставили охрану. Но какой теперь от нее прок? Я заметила, как резко подросли способности у ребят. Они каждый день вычерпывали резерв до донышка, и едва тот пополнялся, снова бросались в бой. Все резко повзрослели, практически не улыбались и вкалывали, как заведенные — Даже Кирна, прежде летающая в Спарке с псионами линейки S, перешагнула уровень и пересела на освободившуюся Тиарду. Кастер выкладывался больше всех, считая себя ответственным за каждого члена команды. Он обратил свою боль в ненависть против инсектов, не жалел себя и бросался в самоубийственные атаки. «Я боялась, что однажды просто не успею ему помочь и не сумею спасти от себя самого». В таком напряженном графике у Касса не оставалось времени на личную жизнь. Пусть так, но я невольно замечала, что с невестой у него не ладилось. Нехорошо, с моей стороны, радоваться этому факту, но от себя или малыша такое не скроешь. Ударили инсекты, как всегда, неожиданно и мощно. Мы хоть и отслеживали передвижения их кораблей, но проморгали момент, когда к системе так они стянули пять флотов. Первыми, как всегда, черным роем атаковали истребители — Эти мелкие гады умели больно жалить и добровольно подставлялись под залпы наших орудий, лишь бы оттянуть на себя внимание до появления основных сил. Тяжелые туши линкоров выходили на позиции, прикрываясь живым щитом, шли на сближение. Они будто знали слабые места и целенаправленно вбивали клин между императорскими флотилиями. Командовавшие ими адмиралы недостаточно быстро реагировали на обстановку и едва закрывали одну брешь, как ползучие твари отступали и атаковали другое направление. Тиарды метались между двух огней, как сумасшедший, но потери среди имперских войск были неизбежными. Мы с Малышом, да и остальные надзимы, чувствовали, что где-то рядом прячется сильная тварь, которая и координирует слаженные действия роя. Если выбить ее, то у Содружества появится шанс покончить с вторжением одним ударом. Чераим... ты можешь ее найти? Его фантом был лучшим в умении тайно проникать на чужую территорию. «Ждите», — отозвался старый воин и ушел в прыжок. Больше получаса мы изнывали от переживания за друга, пока он не вывалился рядом, наплевав на маскировку. Его тайкон был поврежден, а сам надзим находился в очень плохом состоянии. «Ашиим, медлить было нельзя», Фантом слишком большой и упрямый, только твоя искра способна увести его. Ему нужна помощь и энергия для восстановления. Я отведу его к нашим и вернусь. Не вздумай лезть на рожон. Видишь, даже старого фантома потрепало. Надзим хоть и не показывал, но очень переживал за друга. Эмоции не скроешь за отговорками. Это в принципе невозможно, когда общение идет напрямую без использования слов. Мы поделимся энергией, чтобы вчера им продержался в дороге. не стало ничего обещать Аши ему. Он и сам понимал, что бывают ситуации, когда от нас ничего не зависит. Малыш подобрался вплотную к фантому, и прямо из наружного слоя брони вырастил два щупа, по которым, как по трубопроводам, потекла энергия и живительная биомасса. Тайкон вздрогнул всем корпусом, будто бы сделал глубокий вдох, и жадными глотками принялся поглощать так необходимую сейчас подпитку — Было в этом что-то трогательное, когда первым делом фантом соорудил для своего пилота полноценный защитный кокон. На собственные раны, что уродовали изящные контуры корабля черными язвами, он не обращал внимания, ограничившись тем, что задраил поврежденные отсеки. Пока малыш сбрасывал излишки энергии, что поднакопились во время сражения, я считывала информацию, сохранившуюся в памяти фантома. Корабль-матка притаилась в соседней системе. забравшись в метеоритный пояс газового гиганта. Ее глазами и координаторами здесь были специально выращенные особи, передвигающиеся на малых эсминцах и крейсерах под прикрытием орудий линкоров. Эту стратегически важную информацию следовало передать имперцам, чтобы они направили все силы на уничтожение этих кораблей. Дождавшись пока Искра возьмет на буксир фантома и уйдет в прыжок, мы с малышом отправились к позициям имперских войск. Поскольку наше участие в сражении носило неофициальный характер, обратиться напрямую к высшим адмиральским чинам я не могла. Даже если просто отправить разведданные по закрытому каналу, через который общались вояки, в первую очередь те начнут выяснять, каким образом это получилось, потом будут долго решать, верить мне или нет, потом согласовывать и формировать команды. Отсутствие единого командования негативно сказывалось на результатах, но не мне же учить их воевать. Я знала другого человека, способного на самостоятельные решения и обладающего средствами для притворения их в жизнь. Чтобы отыскать Кастера, достаточно выяснить, где ведется самая кровопролитная схватка. Он точно будет там, рискуя собой желая спасти всех и сразу». Малыш подгадал момент, когда побитую тиарду зажали в угол четыре истребителя, нарочно оттесняя корабль под залп линкора, и прыгнул прямо в гущу боя. Мощный удар, предназначавшийся кассу, тайкончик принял на щит и с довольным урчением поглотил энергию, восполняя потраченные запасы. Крутанувшись вокруг оси от полученного ускорения, тайкон умудрился сделать два метких выстрела, от них истребители разорвало в клочья. Тиарда на миг зависла, видимо, не ожидая появления неожиданного союзника, но затем с удвоенным энтузиазмом принялась расстреливать потерявшего преимущество противника. «Я не могла отказать малышу в желании попробовать свои силы в настоящем бою и пальнуть из нашей главной пушки. Этот маленький хитрец посигналил Кастру, делай как я, и пошел на сближение с линкором». Приближаться к смертоносным махинам никто не рисковал, потому что генералы инсектов, засевшие там, защищали корабль пси-счетами и узконаправленными ментальными атаками выводили из строя пилотов, попавших в зону их воздействия. Но нам-то этих тараканов нечего бояться. Малышу очень даже нравился бодрящий коктейль из пси-энергии. Он вместо вреда лишь усиливал нас. А все эти заряды из плазмы заглатывал будто горячие пирожки и пускал на прирост собственной массы. за время сражений тайкончик подрос и напоминал мне упитанного карапуза, который все лето провел у заботливой бабушки. Кастро подавно не нужно уговаривать на атаку, он давно жаждал добраться до уродов, уничтоживших немало наших кораблей. Малыш, ловко маневрируя между беспилотниками, которых спустили как свору собак, быстро сокращал расстояние, чтобы выйти на позицию прямого удара. Помимо этого... Он нивелировал давление ментального поля, способного раздавить в лепешку любой имперский корабль, и прикрывал от губительного воздействия нового напарника. Касс также держал щит, однако трезво оценивал свои возможности и помогал тем, что отстреливал мышкару, заслоняющую обзор и мешающую нам прицелиться. Бум! Тайкон направил немного халявной псиэнергии на усиление заряда, и тот с первого залпа повредил главную пушку линкора. Бамс! Следующий выстрел выбил правые маневровые двигатели, лишая вражеский корабль былой подвижности. Он еще мог набрать энергию и уйти в гиперпрыжок. Но тут уже Тиарда не оставила противнику шансов на спасение и дала полный залп по реакторному отсеку, отчего произошел подрыв, и линкор развалился на две части. Скромно умолчим, что малыш немного помог Кастеру, чтобы его выстрел достиг нужной цели. Главное — это результат — выразившийся в диких криках восторга, заполонивших эфир. Новая цель. Мы продолжили общение с кассом условными сигналами, которые часто использовали на совместных тренировках. На все корабли, что королева использовала в качестве координаторов, я накинула метки и отправила по шифрованному каналу Полардо. Сообщение он получил, но, видимо, не понял, зачем тратить время на мелкие цели, когда важнее выбить тяжеловесов. Раз уж я и так рассекретила свое участие, то отправила запрос на видеовызов. Живые корабли надзимов настолько отличались от всего, что поразило космические просторы «Содружества», что перепутать их с кем-то другим попросту невозможно. Не стало шокировать людей еще больше тем фактом, что пилотом такого чуда мог стать обычный человек, и упаковалась в биоскаф. «Благодарю за помощь, уважаемый Лин, приветствовал меня Кастер». «Из-за спасения жизни. Вы успели в последний момент, я уже не рассчитывал вернуться из этого боя». Я склонила голову, показывая, что принимаю его благодарность. Надзимы отличались сдержанностью и немногословностью, так что вынуждена была соответствовать образу. Настроила микрофон так, чтобы немного искажал голос, и только тогда ответила. «Ты достойный воин. Империи повезло, что у нее есть такой защитник». «Спасибо, это честь, что высшая раса признала мои заслуги. Но позвольте спросить, почему вы только сейчас решили помочь в борьбе против нашего общего врага? Я знаю, император просил поддержки у вашего народа и получил отказ». Надзимы и сейчас не изменили своего решения. И по сей день наша раса не оправилась от потерь в прошлой войне. Я здесь по личной инициативе. «Вот как? Кастр паник. Жаль». Нам мы будем рады любой помощи. Кажется, у нас неплохо получилось с тем линкором. Почему не заняться остальными?» «Они не главная цель. Я перешла, наконец, к делу. Действия генералов координируются из единого центра. По моим сведениям, корабль «Матка» расположился в соседней системе, а те крейсеры, что отмечены флажками, — ее глаза и уши. Если лишим их единого управления, справиться с тяжеловесами будет намного легче». Этим данным можно верить. Кастерн нанес чуть ли не смертельное оскорбление над зимом своими сомнениями. Добывая эти сведения, один из нас едва не погиб. Немного помедлив, я все же ответила: И не стоит забывать, что в полусражении некоторые вещи быстро теряют актуальность, предлагаю силами Тиарта уничтожить как можно больше помеченных кораблей, а потом обрушиться на главного врага. «Мне в любом случае придется доложить наверх». Полард едва заметно поморщился, выдавая истинное отношение к высокородному начальству. «Насколько я знала, командующие имперскими флотами сплошь выходцы из аристократических семей, решивших снискать славы на военном поприще. Доложите. Полагаю, никто не откажется от возможности разгромить корабль-матку инсектов и стать героем». Дальше мы обсудили, как подать флотским информацию в нужном ключе, чтобы поймать противника в ловушку и при этом сохранить как можно больше человеческих жизней. С ареста станется кинуть на убой простых солдат, лишь бы оказаться в числе победителей. Поначалу никто не понял, почему вдруг тиарды начали гоняться за мелкими крейсерами, оставляя без внимания более крупные цели. Однако, когда в рядах инсектов начался хаос, Их действия превратились в жалкие попытки огрызнуться, имперцы сами перешли в наступление. Наша помощь здесь больше не требовалась, и мы отправились в соседнюю систему. Флотские не подвели и вовремя расставили глушилки, не позволяющие кораблям уйти в гиперпрыжок. Пока одна часть армии связала боем тяжелые суда поддержки инсектов, другая заблокировала флагман и, держась на расстоянии, методично пробивала защиту гиганта. «Малыш, как тебе этот монстр?» Я оценила десятикилометровую тушу корабля. Сумеем подобраться поближе. «Надо будет сбросить излишки энергии», — деловито заявил Тайкон, «а то несварение вдруг случится». «Не вижу проблемы. Заодно поможем нашим друзьям». Я указала на тярды, замершие на стартовых позициях. На их пси-щиты без слез не взглянешь, а впереди, пожалуй, самый серьезный бой. Первым стал Кастер, над кораблем которого малыш ненадолго завис. Поллард уже доверял нам, так что даже не дернулся, когда сверху на него обрушилась тень. Напрямую, человеку, передать энергию в таких условиях было сложновато. На тайкончик у меня умный, использовал саму установку, разворачивающую пси-щит над Тиардой и связывающую ее с пилотом. Ненадолго переключив ее работу на себя, от души влил в нее силы, так что щит ирсайского корабля засиял новогодней гирляндой. После такой демонстрации остальные тиарды выстроились в очередь за халявной дозаправкой. «Спасибо. Пришло короткое сообщение от Кастера. Надеюсь, ты сам не остался без счетов?» «Нет, я в порядке». Но не объяснять же ему, что малыш с вернет потраченное. Подав сигнал, чтобы держался позади, пошла на сближение с кораблем маткой. Королева чувствовала появление серьезного противника. и бросила все силы, чтобы меня уничтожить. Ее мощь и вправду была колоссальной. Первая же атака переполнила резерв малыша, который он бросил на укрепление внешнего щита. И все равно его было недостаточно, чтобы на равных противостоять бешеному напору. Королева тянула энергию отовсюду, и в первую очередь от своих подчиненных. Если я что-нибудь понимала, сейчас экипажи линкоров валились замертво, отдавая жизни для ее спасения». Под удар попали и те корабли, что блокировали систему. Нам удалось разозлить тварь, и если она вырвется, то уничтожит всех на своем пути. Малыш понимал это, поэтому прямо сокращал расстояние, чтобы нанести единственный, но смертельный удар. Излишки энергии он пустил на собственный рост и модернизацию. Каждую нашу клеточку переполнялась силой, которая бурлила и искала выход. Тайкон увеличил радиус щита, растянув его еще на три тиарды — Мих, Лит и Джет, я чувствовала каждого из них. И пусть прежде, мы не отрабатывали совместное взаимодействие боевой звезды, пришло понимание, что у нас получится. Ребята не подведут. Даже Касс, их неизменный лидер, сейчас выступал в роли ведомого. Последний этап, когда ментальное давление возросло до предела, удалось преодолеть только благодаря вмешательству Морриса. Вместе с Ашиимом и другими надзимами они спешили на помощь, но и заглушилок задержались в пути. Удар по кораблю матки получился такой силы, что громадный кусок брони по правому борту попросту испарился вместе со всем, что находилось внутри. Сама королева еще не погибла, о чем говорило оживленное движение инсектоидов, что развели суету вокруг поврежденных отсеков. Защита судна просела, но враг еще огрызался, не собираясь сдаваться без боя. Кастр одним из первых ринулся к десятикилометровой махине, чтобы добить живучую гадину и отомстить за погибших ребят. Мы с малышом остались снаружи, полагая, что дальше справится без нас. Вот только я почему-то не находила себе места от нарастающей тревожности, списала это на возмущение псиполя после мощного выплеска энергии. Предстояло еще оценить последствия того, что через нас прошла гигантская пси-волна силы. Малыш уже не просто подрос, а достиг размеров полноценного молодого тайкона. Наращивать мышечную массу я не видела смысла, иначе превратимся в неповоротливого тяжеловеса. Но не выбрасывать же добро на ветер. И просто так кому-то отдавать не хотелось. Одно дело, когда идет война, и от лишней капли энергии в накопителях зависит исход боя. Другое, когда такие подарки могут впоследствии выйти боком. Внезапно меня скрутило от острой боли. Пронзивший живот. Выпучив глаза, упала на пол не в силах вздохнуть. Малыш отреагировал мгновенно, вырастив прямо на полу удобное ложе и накрыв меня защитным коконом, защелкали инъекторы аптечки. Куча встроенных в комбе датчиков принялась считывать показатели, и все они говорили, что я в норме. Как такое получилось? Да и кто мог напасть, когда я находилась под защитой Тайкона? Вместе с новым приступом! накрыли и жуткие картины нахлынувшего видения. Кастер едва держался на ногах, зажимая жуткие раны на животе, и обескровленными губами шептал «Кирна! Кирна! Кирна!». Кас угодил в ловушку, и это его боль я ощущала как свою. Я запаниковала, раздираемая отчаянным желанием броситься к нему на помощь и пронзительным предчувствием чего-то непоправимого. Малыш... не переживет, если со мной что-либо случится. Я не имела права его бросать и не могла бездействовать, пока где-то внутри корабля инсектоидов погибал любимый человек. Откуда-то рядом появились надзимы. Наверное, тайкон их впустил, опасаясь за мою жизнь. Кира, явились все — Ашиим, Морис, Чараим. Что с тобой, ты ранена? — Нет, — ответил за меня Морис. — Его ментальные способности взлетели на запредельную высоту, и он без труда читал не только мысли, но и чувства. Опасность грозит человеку, близкому другу. Он среди тех, кто отправился искать королеву. Кира видит гибель своего друга, а еще что может его спасти, но при этом сама попадет в ловушку. Однако это причинит боль тайкону, которого Кира поклялась никогда не оставлять одного. «А если мы поможем?» — вызвался Чараим — Я отыщу человека в этом улье и... Парень оборвал его жестом руки и покачал головой. Видение немного изменилось, когда Надзим озвучил предложение, но стало только хуже. В ловушку заманивали именно меня, и я уже догадывалась, кто приложил к этому руку. Дейн использовал Кастро как приманку и убьет его, если не появлюсь. Не знаю, на что он рассчитывал. Надзима не позволит ему забрать меня, ведь теперь я одна из них. Вот только недооценивать коварство пожирателя я бы не стала. С каждой новой жертвой он становился опаснее и хитрее, перенимая бесценный опыт, знания и способности. Кира, посмотри на меня. И скажи, кто-то погибнет, если ты отправишься туда сама. Попросил Моррис. Ты видишь смерть? Или только связываешь сильные переживания с подобным исходом? Нет. Я широко распахнула глаза, понимая, что несколько страхов просто наложились друг на друга, но самой потери я не видела. Спаси его, — поддержал меня малыш, — только пообещай, что вернешься. И учти, без надежной защиты никуда не отпущу. Клянусь, родной, я воспряла духом и принялась собираться». Хотя чего там собираться? Я же и так не вылезала из скафа. Надзимы сразу пришли в броне, так что прихватили с собой запасную аптечку, грави-носилки и отправились на поиски кастра. Малыш постоянно поддерживал со мной связь, а Мурис еще и контролировал эмоциональный фон, чтобы не натворила глупостей из горяча. Этот мелкий мозгокрут и не на такое способен. Недаром его особи так плотно опекали. По дороге мы напоролись на подразделение инсектоидов, устроивших засаду. Опасности они не представляли, но жутко тормозили продвижение, тогда как время безнадежно утекало. А Шиим велел нам спешить, а сам взялся разобраться с проблемой. Точно так же завяз в схватке Чараим, и остаток пути я проделал в одиночестве. Помещение, где находился Кастер, носило следы сражения. Повсюду разбросаны куски тел, пол залит мерзкой... желто зеленой жижей, что натекла из инсектоидов. Он сидел у стены, прижав руки к животу и подтянув к себе колени. Жесткая конструкция шлема не давала свесить голову, но за стеклом я видела бледное лицо и искусанные до крови губы. Как только вошла, взгляд сразу прикипел к парню, но он никак не отреагировал на мое появление. Зато Кирна, которую не ожидала увидеть, подскочила и шагнула навстречу, ухмыляясь. «Ты...» Руки сами с собой сжались в кулаки. «Что ты с ним сделала?» «Кира?» — уточнила блондинка с подозрением, разглядывая мой скаф. Я отдала команду, чтобы стекло на шлеме стало прозрачным. «Ну, наконец-то! Я уж думала, ты вдруг поумнела!» Смеряла язву брезгливым взглядом. За последнее время я настолько отвыкла от людской подлости, что сейчас даже растерялась. Надзимы были выше мести. полагая, что зло возвращается к тем, кто его творит. Люди наказывают себя сами. Я тоже отказалась от мести, предпочитая уделять время малышу и новым друзьям, а не расстраивать жизнь на недостойные дела. Но разве немного приложила руку к тому, чтобы создать программный вирус, сделавший нейросети безопасными абсолютно для всех граждан Содружества?» Он всего-то блокировал функцию контроля, которую повсеместно внедряли ушлые корпоранты. Никто ведь не предупреждал клиентов об интересной особенности перед покупкой. Ни в одном из официальных документов нейросети не фигурировали такие побочные эффекты. Следовательно, я лишь устранила проблему и сделала доброе дело. Ну а то, что в компании вдруг полностью поменялся руководящий состав, так это к лучшему, наверное. Мне нейросеть уже не требовалось. У меня был малыш. Он в миллионы раз лучше, чем какой-то там электронный зародыш, контролирующий каждый шаг. Что касалось блондинки, то ее семейство переживало не самые лучшие времена. Вторжение инсектов взбудоражило привычную жизнь обывателей. Им требовалась уверенность в завтрашнем дне, обещание защиты и надежности. А тут, как назло, всплыли грязные махинации, которыми не брезговал Тайгер Ронсон, чтобы прийти к власти». Дочурка лишь добавила перца, когда ее откровенные видео заполонили инфонет. Тут уже Кроуды постарались, чтобы спихнуть протектора с должности. Вот только старательно втаптывая соперников грязь, они и сами в ней вымазались. В итоге выборы выиграл Де Фермаклор, генерал в отставке с безупречным послужным списком. Конечно, активы у семьи Ронсона остались, они не бедствовали, но подмочная репутация портила им жизнь. Кастер ранен? Не обращая внимания на блондинку, я подошла к парню. «У меня с собой аптечка, я помогу». «Ты что, не поняла?» Дрянь подскочила и выбила инъектор у меня из рук. «Мне плевать на этого придурка. Он лишь повод, чтобы выманить тебя». Скрипнув зубами, я поразилась собственной выдержке. Не иначе Моррис не давал сорваться и размазать по стене эту гадину. Молча вытащила новый инъектор и вколола кастру, обезболивающее через специальный разъем. Осмотреть рану в любом случае не получится. Скаф запенил повреждение специальным составом, восстанавливающим герметичной защиты. Хорошо, ты меня выманила. И что дальше? Я развернулась к Кирне и посмотрела на нее с недоумением. Ты за все мне ответишь, за все, что я пережила по твоей вине. Что? Я зажмурилась на миг, не веря тому, что слышу. Ты пережила? Хватит! Пора заканчивать этот цирк. Здесь не время и ни место, чтобы выяснять отношения. Кас, поднимайся. Идем отсюда. Поллард вяло отреагировал на попытку его поднять. Слишком обширная рана и большая кровопотеря. Я, как знала, прихватила гравиносилки и активировала их, чтобы распаковать из сложного состояния. Вот только Кирна вдруг выхватила бластер и выстрелила к Кастеру в грудь. Я ощутила опасность за миг, до этого и оттолкнула парня. Заряд прошел покасательный и опалил ему плечо. Гадина. Церемониться я больше не собиралась. Сходу перетекла в атакующую стойку и ускорилась, чтобы скрутить кирну и отобрать оружие. Бластер удалось выбить из рук и отшвырнуть в сторону. А дальше блондинка оказала достойный отпор. Хуже того, она ухмылялась, понимая, что сумела удивить, ничуть не уступая в мастерстве и скорости. Так ведь и у меня полно сюрпризов. Я не боялась, зная, что никто не пробьет защиту, усовершенствованную малышом. Скаф реагировал на малейшую угрозу жизни. Пока мы прощупывали возможности друг друга, он никак себя не проявлял. Противостояние затягивалось, пока один из нас не выдохнется. И это точно буду не я. Кирна занервничала, понимая, что не может меня зацепить, и взвинтила темп. В какой-то момент у нее в руках блеснула сталь ножа. Хватило одной царапины, когда металл лишь чиркнул по броне. В ответ Скаф ударил энергетическим импульсом, напрочь выбивающим электронику, и поразил цель зарядом плазмы. Кирну сломанные куклы отбросило к противоположной стене. Ее Скаф превратился в груду бесполезного железа. Системы жизнеобеспечения вышли из строя. Здоровье в груди. Люди долго не живут. Но еще оставался шанс, если немедленно оказать помощь, Я поклялась, что не буду ей мстить, поэтому сдерживалась все это время. Уже потянулась за аптечкой, не желая становиться убийцей, как вдруг блондинка очнулась. Взгляд загнанного в угол зверя не предвещал ничего хорошего. Но чем она могла мне навредить? Кирна и сама понимала, что ничем. И тогда ее взгляд метнулся в сторону Кастера. Он был слишком далеко, чтобы блондинка могла до него добраться, вот только... «Нет!» — вырвалась болезненным стоном, когда кинетическим импульсом тварь метнула в него брошенный на полу вибронож. Сама не поняла, как оказалась рядом с кассом. Трясущимися руками вытащила клинок и зажала рану, заливая ее медицинским гелем. «Зачем?» — закричала в отчаянии. «Чего тебе не хватало? Он ведь любил тебя!» «Жалкий неудачник!» — выплюнула блондинка ответ и зашлась каркующим смехом. Только и делал, что ныл. Кирна то, кирна сё. Меня тошнило каждый раз, когда он прикасался. Кас, не слушай ее. Заметила, как в уголках его глаз заблестели слезы, и в душе все перевернулось. Это неправда, Кас, пожалуйста, не верь ей. Лицо парня исказила болезненная гримаса. Я и сама чувствовала ложь. Но только не в этот раз. Для разнообразия Кирна решила сказать правду. убийственную. — Кира, держись, мы идем. им уже на подходе. Пробилась в сознание поддержка от Мориса. Кастер ранен, — всхлипнув, ответила другу вслух. — Я должна его спасти. — Кастер ранен, — передразнила блондинка. — Я должна его спасти. Фу, как же меня тошнит от вас обоих. — Да когда ты уже... осеклась, понимая, что Кирна действительно ведет себя так, будто не собирается умирать. Я слишком испугалась за Поларда, чтобы контролировать обстановку. Обернувшись, увидела лишь мелькнувшую тень. Испугаться не успела, как на пол рухнула блондинка, над которой стоял Надзим. Чироэм медленно опустил руку, закованную в биодоспех, и стряхнул на пол густые капли крови. «Иногда мы убиваем наших врагов», — он пожал плечами. тем более таких опасных. Надзим носком ботинка развернул тело Кирны, которая, как оказалось, прекрасно обходилась без скафандра, и пока заговаривала мне зубы, успела каким-то образом выбраться из него и зарастить рану. Ашим, забери парня, мы еще не закончили». Я совершенно не понимала, почему Надзим вел себя так странно. Меня больше волновал Кастр, его жизнь висела на волоске, Сейчас его убивали не раны, а предательство той, кого он любил. Ты поправишься, все будет хорошо. Я подошла к Кастеру перед тем, как Ашиим погрузил его на носилки. «Не будет», — прошептал он едва слышно. И это заслужил, когда нарушил клятву. «Мне жаль, Кира, что не встретил тебя раньше. Та ночь на побережье — лучшее, что было в моей жизни». Я слишком поздно это понял. Прости, что причинил тебе боль. И прощай. Что значит... Мне на плечо легла тяжелая рука Чараима. Он покачал головой, давая понять, что не стоит задавать лишних вопросов. Но он же... Кастер из касты воинов и всегда будет следовать однажды выбранному пути. За нарушение клятвы наказание одно — смерть. И он верит, что только так может искупить вину. Я возмущенно засопила чувство нарастающее раздражение, терпеть не могла загадки, ответы на которые заранее не нравились. Не сопи, а лучше обрати внимание на своего врага. Сейчас начнется самое интересное. Он уже понял, что регенерация бессильна против ран, нанесенных клинками из каменного дерева, а слезы вечно дуба, безвредные для большинства живых существ, станут ядом для тех, кто загубил хоть одну душу. «Он?» — зацепило странное обращение Чараима. «Он?» — я перевела взгляд на блондинку, старательно изображающую полутруп. Та распахнула глаза, понимая, что ее раскрыли. «То есть это не Кирна? Неужели...» «Дэйн! Как же я тебя ненавижу! А что стало с настоящей Кирной?» перестала быть полезной. Дейн плотоядно облизнулся, намекая, что неплохо поживился. Меня чуть не вытошнило, когда увидел обрывки воспоминаний, в которых он измывался над Кирной на протяжении нескольких месяцев. После того, как я отправилась навстречу по гибели, Владарк какое-то время выжидал, желая получить доказательства моей смерти. Появление надзимов и возникшие на острове суета убедили его, что я выжила. и тогда он вернулся в Академию. Злой и из мести за постигшую неудачу. Кастера не убил сразу лишь потому, что хотел сделать это на моих глазах. Зато блондинка прошла все круги ада, прежде чем превратилась в высушенную мумию. Зачем ты устроил все это представление? Выбор места я еще могу объяснить. Полар использовал как приманку тоже, но для чего разыграл спектакль перед Кастером, «К чему все эти откровения от лица его бывшей невесты?» «Чтобы ты, наконец, поняла, какое он ничтожество!» дэн скривился. «Тряпка! Поларду ты не нужна, а я дам тебе все, что ты только пожелаешь!» «Дэйн!» — я усмехнулась. «У тебя нет ничего, что ты мог бы мне предложить!» И направилась к выходу, полагая, что разговор окончен. «Кира!» раздался угрожающий рык. Кажется, у кого-то лопнуло терпение. «Уйдешь от меня, и все, кто тебе дорог, умрут. Я сделаю это. Не хочешь по-хорошему — будет как всегда». «Не хочет». Присек его попытку подняться чараим, пригвоздив полиморфа к полу. Владрак захрипел, стремительно меняя облик, чтобы залечить рану. Но все его попытки разбивались об узкий каменный клинок, торчащий из груди. Я поразилась тому, сколько лиц сменил Дэйн. Среди них узнала докторишку из подпольной клиники, Натана Форга, Моргана Вилса, ученого из лаборатории нейросети, Кеннета Сола и многих других. Но до глубины души поразил последний облик, который я уже не надеялась никогда увидеть. Так это все время был ты? По спине пробежал холодок. Посмертная маска сковала лицо парня, из моего прошлого. Земного прошлого, которое осталось в другой жизни. дэн Владерк — это Денис Владимирович Дергунов, прокурорский сынок. Из-за него я оказалась в той злополучной подворотне. Вместе мы угодили в рабство, и вместе прибыли в Форшат на военном звездолете. А тот офицер СБ, что стал его первой жертвой, штатный псион Верхонора. Таких совпадений попросту не бывает». Неудивительно, что Дэйн так зациклился на моей персоне, ведь он винил в своих бедах меня. И эти его пафосные речи — всего лишь месть дерзкой девчонки, что посмела нарушить его планы на выпускном. Вот оно, еще одно подтверждение, что месть сокращает жизнь. Спасибо, Чараим. Поблагодарила Надзима за то, что раскрыл мне глаза. Нужно уничтожить тело, чтобы оно не попало в руки спецслужб. «И тебе спасибо, Кира. Ты сегодня спасла всех нас», — ответил Надзим. «Идем скорее, а то твой тайкон уже весь извелся от ожидания». Вернувшись к малышу, который бурно радовался встрече и млел от тех ласковых слов, что ему наговорила, мы отправились домой. «Пусть люди празднуют победу, делят добычу и отлавливают разбежавшихся тараканов. У меня впереди долгая жизнь, которую я не хочу тратить на пустые склоки или старые обиды». Тем более, что у нас ожидается неожиданное прибавление. Оказывается, когда живые корабли накапливают столько энергии, что не могут вместить или переработать, они концентрируют ее внутри себя и сжимают до состояния ядра. Из него впоследствии появляется маленький тайкончик. А мое чудо додумалось поместить в центр этого ядра человека. Кастро пережил клиническую смерть и совершенно не хотел бороться. раз потерял все, что было дорого. Но разве это не та цена, которую заплатили мы с малышом, чтобы обрести друг друга? Разве кто-то способен отказаться от беззаветной любви невинного существа, для которого ты центр вселенной? Я думаю, что маленький тайкончик излечит разбитое сердце Кастера и наполнит жизнь новым смыслом. Ну а мы с малышом всегда будем рядом, ведь мы теперь одна большая семья». Теперь я отчетливо вижу наше будущее. Впереди нас ждут долгие годы счастья, и я с нетерпением ожидаю пробуждения Кастра, чтобы сказать, как сильно его люблю. Конец. Читала Людмила Шапочкина.